Кому отказал Христос? Безусловная любовь Христа ни в малейшей степени не означает попустительство. Его любовь к людям и желание помогать им вовсе не равнозначны исполнению роли прислуги за все, чем порой пытаются попрекнуть суровые ревнители. Мол, ваше розовое христианство и проповедь любви ведут к картине, в которой Бог прыгает вокруг человека, пытаясь ему угодить. Ни в коем случае. Христос готов нести человека на руках, но никому не позволяет ездить у себя на шее. Он всегда согласен помочь тем, кто приходит к нему с нуждой и видит в нем свою надежду, но с легкостью отказывает тем, кто пытается использовать его в своих интересах. Он любит каждого, но умеет говорить «нет». Любовь не превращает его в раба, ищущего как бы услужить и не расстроить. Вот он говорит с народом, и некто обращается к нему. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» Евангелие от Луки, глава 12, стихи 13-14. Определенно, человек хотел воспользоваться авторитетом Христа, чтобы ущучить брата. Кстати, вполне возможно, что требование было справедливо, Просящий имел право на часть наследства. Но его авторитет не для того, чтобы люди шпыняли им друг друга, и не для того, чтобы, ссылаясь на него, лучше устраиваться в жизни. И Христос отказывает в просьбе. Без малейших сомнений и страхов, что разочаровал человека, недал желаемого, проявил нелюбовь. Вполне возможно, тот человек ушел недовольный, но его любовь в силах истерпеть и простить это недовольство.